На крыльцо вышел капитан внутренних войск, снял фуражку, вытер лоб. Хотя до полуденной жары было еще далеко. Постоял еще пару секунд и зашел в дежурку. Конспирация на грани фантастики. Насмешливо подумал Данил, глядя, как Клебанов спешит следом. Подождал, когда Федул пересядет за руль БМВ, сел на заднее сиденье и включил рацию. После самой большей трехминутных переговоров у него явственно взмокла спина. Рация у него хорошая, но у противника могут отыскаться не хуже, и потому пришлось виртуозно играть намеками и кодовыми словечками, чтобы спешившие сюда от тюрьмы и другого СИЗО экипажи поняли его, как надлежит. Три минуты десятого. Ну... Точность тут не японская, и выпускают не по электронным часам. От широки к ним направился Верзилы в белых брюках и черной коженке на ходу явно демонстративно комковший пустую банку из-под будвайзера, словно это была туалетная бумага. Дойдя, постучал в стекло с мятой банкой. Данил опустил стекло до упора и спросил, но... Ну, братила... А ты бы отсюда катил. А что? А то. Тут что, прависи? Чего? В переводе с английского — частная собственность. Тут что, частная собственность? Слышь, братила, ты бы не умничал. Напороться можно. Кати себе и кати, пока колеса целые. А кому мешаю? Кому надо, тому и мешаешь. Этому что ли? Данил кивнул на хиле, так и косившего взглядом в их сторону. «А хоть бы!» «Значит, с Восточного?» — спросил Данил лениво. «Ну, допустим». А Восточный, испокон веков, если мне память не изменяет, ходил под Басалаем. Данил, будто бы невзначай, положил руку на дверцу. «Мне что, приехать к Басалаю?» Он молниеносно извернулся на сиденье, левым локтем заехал парню пониже пояса, а правой выхватил у него из-под куртки макаров. Рыночник согнулся, цепляясь за дверцу, Данил спокойно вынул обойму... Выщелкнул большим пальцем патрона себе в ладонь, проверил, есть ли в стволе, не оказалось, посмотрел в искаженную злостью и болью щекастую физиономию, оказавшуюся напротив его лица, сказал раздумчиво. — Кинуть твой ствол вон туда, непременно заметят либо гаишники, либо те в дежурке, а ты за ним побежишь, как дурень на похоронах, смеху будет. Ведь повяжут, как думаешь? Не все же они тут прикормленные. Ну ты чего, дай пушку! Верзила стал помаленьку выпрямляться. Данил сунул ему пистолет за пояс. А теперь шагай назад и дай Жоре в лобешник, чтобы он тебя, дурака, не подставлял. Чтоб ты знал, если я тебя сейчас положу, басалай из-за такой чепухи со мной ссориться ни по чем не будет. Он говорил спокойно и небрежно, и тон подействовал, верзило, не заводясь более, направился прямиком к Хилкевичу, и там, судя по жестам, начался разговор на повышенных тонах. А Данил лишний раз убедился, что Хиль — личность мелкая и ничтожная, коли затеял наезды такого пошиба прямо здесь. Впрочем, ребяток беса всегда отличала повышенная наглость и тупость. Всегда считали, что противник находится на том же уровне, что и они, никак не выше. Щелкнула дверца, рядом с Данилом плюхнулся Клебанов. «Вывозить его не будут. Сейчас выйдет». Обиженный Данилом Верзила, Панура брел к Чароке. «Значит, эти тоже в игре. Но Данил, как он надеялся, заронил им в мозги некоторые сомнения». Стоит им сообразить, что Хиль их и в самом деле примитивно подставляет, на крыльцо вышел Исаул. В том же сером джинсовом костюме и рубашке, трудами ребят Данила, лишённой пары пуговиц, прищурясь, окинул взглядом окрестности. Хилкевич моментально кинулся к нему, следом пошел Фантомас, но гораздо степеннее. Данил, покосившись влево, с радостью обнаружил, что в Чароке, где дверцы все так же распахнуты настежь идет оживленная дискуссия. И тут же двери захлопнулись. Чароке рванул с места на американский манер на третьей передаче, так что шины с визгом прокрутились, оставив полосу горелой резины. Басалаевцы сматывались от греха подальше. Килкевич невольно дернул вслед, что-то крикнул, но Фантомас его остановил коротким цыканьем. Все трое о чем-то посовещались. После чего Исаул с Фантомасом сели в БМВ, а Хиль побежал к Паджеро. «Берегите пенсне, киса!» «Сейчас начнется, — сказал Данил. — Красная книжечка далеко?» бмв выкатил на комбайновую замигал левыми поворотами но свернул вправо приемчик довольно детский федул проскочил прямо по хлипкому газончику подрезав и поджера и милицейский уаз пары секунд спустя он уже висел на хвосте у фантомаса летевшего впритык косевой шахматная партия со множеством фигур метавшихся почти Без всяких правил стало раскручиваться во всю Ивановскую. Сзади показался белый Скорпио, поодаль мелькнула Волга, между ними ухитрился на перекрестке, вклиниться поджер. И тут же маячили обе милицейские тачки. Этот сюрреалистический кортеж летел по широкой комбайновой, кое-как соблюдая правила дорожного движения, но не особенно ими озабочиваясь. Фантомас проскочил очередной перекресток, когда желтый еще не успел смениться зеленым. За ним помчались все остальные гонщики, а за спиной остался отчаянный визг тормозов и скрежет металла. Какая-то машина, застигнутая посреди перекрестка, попыталась вильнуть в сторону, но в кого-то шумно воткнулась. Данил уцепился одной рукой за спинку переднего сиденья, другой прижимал к уху рацию. Оттуда несся яростный мат и чей-то вопль. «Сбейте мне эту суку с хвоста, кому говорю!» Сзади взвыла сирена, замигал маячок. Это УАЗ вступал в игру. Но кто-то из Даниловых орлов перекрывал ему дорогу, а навстречу шел чересчур густой для маневров поток. «Стрелять в центре города они не будут», — подумал Данил. «После пальбы на Восточном чуток притихли. Да видят вдобавок, что у нас тоже, как у белых людей, есть менты в обставке». Пользуясь разрывами во встречном потоке, УАЗ попытался отсечь Федула от спортивного БМВ, но не на того напал. УАЗ живенько вернулся в крайний левый ряд, его матюгальник, правда, надсажался». Серый БМВ, примите к обочине, серый БМВ к обочине. Фантомас свернул, пронесся мимо заправки, по кривой, как турецкая сабля, кедровой, непрестанно сигналя нырнул под красный на Каландари Швили, проскочил широким двором, распугивая пешеходов. Мелькали подъезды, киоски, испуганные лица, визжали тормоза. Американские режиссеры боевиков сдохли бы от зависти. Вновь мявкнула сирена. Город Фантомас знал неплохо, но где ему было тягаться с таксистом? Проспект авиаторов, по светофору на километр, ширина, хоть мотогонки поперек устраивай. Фантомас наддал, они тоже. Оглянувшись, Данил не заметил потери бойцов. Вот и «Скорпиончик», вот и «Волга». а там и Хиль отчаянно пытается вырваться вперед, за ним маячат ментовские колесницы. Пару раз точно послышались свистки, но Данил не сомневался, постовые не станут особенно борзеть, углядев по скопищу иномарок, что дело серьезное. Они у нас люди тактичные, не всяким разборкам мешают, если нет команды сверху. «Бля, буду в аэропорт рвется», — бросил, не оборачиваясь Федул. Похоже. Данил внимательно слушал эфир, но ничего интересного не выловил. Фантомас блажит как полоумный, требуя избавить его от хвоста. Менты растерянно отругиваются, скупо перекликаются машины Данила. В аэропорту сцапать Исаула будет не так уж трудно. Отношения с тамошними транспортниками хорошие, да и Клебанов под боком. Конечно, следует учитывать, что завяжется драка. Но ребят у него под рукой достаточно. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что операция по вывозу Ясаула проводится примитивно и бездарно, в пределах возможностей беса. А значит, противник насквозь знаком, давно изучен. Они вырвались на шоссе, идущее у подножия Качаловской сопки. Машин стало гораздо меньше, город, собственно, кончился. Поворотов впереди нет. Шоссе переходит в Балаковский тракт, ведущий в Новосибирск мимо аэропорта. Фантомас, похоже, смирился с преследователями, гнал, наплевав на знаки ограничения скорости, но каскадерских штучек уже не выкидывал. Машина у него была не мощнее Даниловой, так что на смену гонки приходит передвижение фигур. — Пускайте табакерку, — приказал он, когда Кондрат вышел на связь. Волга ГАИ с диким воем сирены стала понемногу обходить их «Волгу». «Ментов», «Скорпио», «Хиля», — завопил динамик. «Белый БМВ, прижмитесь к обочине!» «Белый БМВ, к обочине!» Но Фантомас отнесся к этому, как давеча Федул, совершенно наплевательски. «Волга» уже неслась, отставая от машины Данила Корпуса на два, но продвинуться дальше не хватало селенок. Стрелять не станут и они. Все же в перечень платных услуг, оказываемых хорошим людям, такое ставится редко. Как-никак белый день хватает свидетелей и потенциальных жалобщиков. Ах ты, мать твою! Хиль, малость подрастерявшийся в городе, пытался взять реванш. Оба стекла в правых дверцах торопливо поползли вниз. Неужели решиться? Не рискнул. В окнах маячили озлобленные рожи, но стволов пока что не видно. Федул тоже передвинулся в крайне левый, перекрыв этим дорогу их гаишникам, но и поджера блокирован прочно. Что до УАЗа, он окончательно потерялся в самом хвосте каравана, взяв на себя роль замыкающего. Его мигалка светила вспышками вовсю, но динамики давно уже молчали. Впереди километрах в пяти стационарный пост ГАИ, — лихорадочно прикинул Данил, — связаться с Кондратом пусть прикажет табакерки, а та, в свою очередь, попросит коллег поставить поперек дороги ежа. А почему бы и нет? Клебанов клюш в лес в игру, все покроет, там и возьмем, и горе оно все синим пламенем, отмажут кому надо». Он не успел отдать приказ. Белый БМВ Фантомаса ощутимо гасил скорость. Навстречу потянулась длинная вереница Камазов с прицепами-рефрижераторами. Осевая оказалась занятой, и Данил распорядился потише. Вытащил берету, загнал в ствол патрон. Тут впервые за все время гонки подал голос Клибанов. Не дурите, глупости, — сказал Данил сквозь зубы. Я им обязательно дам пальнуть первыми. На самозащиту много чего спишется. Душераздирающий визг тормозов. Белый БМВ развернулся на месте на сто восемьдесят градусов. Левые колеса на миг зависли в воздухе. Волга ГАИ попыталась перекрыть ему дорогу, но он увернулся и понесся назад к Шантарску. Мелькнуло напряженное лицо Фантомаса, упитанная будка в огромных затемненных очках. И тут же в багажник гаишников врезался красный «Москвич». «Волгу» развернуло капотом навстречу движению, и она, кажется, выбыла из игры. Федул в миллиметре разминулся со встречной машиной, Визгнули тормоза, Данила швырнула на Клебанова, но сработали вбитые в подсознание рефлексы, и он успел сгруппироваться. Теперь и они неслись к городу, а УАЗ уже ждал поперек дороги, подставив борт. В окне маячит усатый мент, и лицо у него яростно озадаченное, никак не сообразит, можно ли пальнуть, или потом боком выйдет. Держит Аксу стволом вверх. Банк. Даниловская «Волга» обошла БМВ на бешеной скорости в лучших традициях машин трассового сопровождения, перекрывая ментам линию огня и тормозя с разлету. Левым крылом заехала «УАЗу» по капоту, зазвенело разбитое стекло, «Федул» выскочил на обочину, объехал сцепившиеся боками машины и погнал за белым БМВ. Каскадеров поубавилось. Сзади только Скорпио и поджера. «Кажется, будут стрелять», — раздался неестественно равнодушный голос Клебанова. Данил обернулся. Из окна поджер высунулся малый в белой куртке, показался уже по пояс, должно быть, держали изнутри, одной рукой вытащил наружу помповушку, перехватил ее обеими «Федул» Машина моментально вильнула. Бабах! Справа на обочине взлетела земля под ударом картечи. И еще раз. Ну, это нашинская игра, мальчики. Данил высунулся в окно, цепляясь левой за пластмассовую ручку над дверью. Секундой позже Клебанов мертвой хваткой сцапал его за ремень. Игра и в самом деле пошла привычная. Тело знало все наперед. Малый в белой куртке, распялив рот, в неслышном крике пытался спрятаться. Но те, внутри еще ничего не сообразив, держали его, и он застрял. Беретта хлестко тявкнула три раза. Паджеро, словно охромев, вдруг накренился вправо. Посыпался веер искр — это обод простреленного колеса правого переднего — чиркнул по асфальту. и тут же заграничный пляжный джип, крутнувшись волчком, вылетел на обочину, стал заваливаться, но продолжения Данил уже не видел. БМВ ушел за поворот. Сзади обнаружился Скорпио, последний резерв. Зато у противника не осталось и этого. Данил, правда, так и не смог разглядеть, есть ли еще кто-то в машине, кроме Фантомаса и Есаула. Заднее стекло было густо тонировано, вопреки объявленному месяц назад строгому запрету на тонировку. — Весело живете, — сказал Клебанов. — Стараемся, — хохотнул Данил. Тактика Фантомаса резко изменилась. Он не пытался оторваться, почти не нарушал правил и ни разу не проскочил на красный. Он просто-напросто старался не подпускать машину Данила ближе некоего. расстояние. Данил сказал сквозь зубы, оторвите мне голову, он качает какой-то запасной вариант. Недооценил я его, что ли? Тройка машин, оставшиеся от шумного кортежа, двигалась по городу, в общем, вполне законопослушно. — На ЖД он катит, что ли? — спросил Федул. — Похоже. Действительно, белый БМВ вскоре свернул на профсоюзную, повернул налево, Теперь никаких сомнений. Дорога эта вела к железнодорожному вокзалу, делала петлю и поворачивала обратно, окруженные сплошными тупиками, тыловыми стенами путейских складов и корпусами кондитерской фабрики. Окно было открыто, и в машину проник неуловимо аппетитный карамельный аромат. «Ни черта не понимаю», — сказал Данил. «Уж тут-то мы его прижмем, как бегемота на балконе». «Может, они оставили по ту сторону рельсов еще одну машину?» — предположил Клебанов. «Перебегут по эстакаде и тю-тю?» «Перед нами тот восхитительный случай, когда возможно абсолютно все», — сказал Данил. «Федул, нажми!» «Федул нажал!» «Между ними и Фантомасом осталась одна-единственная машина, но ее обойти уже не удалось бы. Движение тут двухрядное». «Скорпио» шел следом. БМВ промчался мимо огромного черного паровоза, настоящего, в качестве монумента, красовавшегося на идущем из ниоткуда в никуда, десятиметровом отрезке рельсов, свернул вправо в тихий пешеходный проход, резко тормознул, тут же распахнулись обе дверцы, из машины выскочили «Фантомас», «Есаул», двое незнакомых — и из рядом стоявшей «Хонды» рванулись четверо. Данил был уже снаружи, стоял, выставив вперед руку с наброшенной на нее легкой курточкой, а из-под курточки убедительно таращилась берета. За его спиной стучали подошвы. Это бежали его ребята из Скорпио. Федул остался в машине, ему строго-настрого было запрещено ввязываться в подобные мордобойчики — Не его участок работ. Зато Клебанов, измученный, должно быть, бездействием, оказался рядом. Они стояли друг против друга восемь с одной стороны, шестеро с другой. Окружающие не замечали никаких нехороших ни странностей. Никто пока не махал стволами открыто, все молчали. Совсем рядом, пустой бутылкой, добросить да помещался двухэтажный розовый домик, штаб-квартира Восточно-Сибирского транспортного УВД, Так что даже Фантомас поневоле вынужден был соблюдать видимость светских приличий. Не тот случай. Ни одна сторона не жаждала оказаться в центре внимания. — Ну чего ты к нам прицепился, козел? — Фантомас держал правую руку в кармане куртки, и карман знакомо топырился. — Если у него там пистолет, — прикинул Данил, — больше одного выстрела никак не получится. Тесноват карманчик. Гильзу обязательно заклинит, впрочем, у меня тоже заклинит, а одного выстрела и мне, и ему хватит выше крыши. — Тебе пальба не нужна, — спокойно сказал Данил, — мне тоже. — Ну и вали отсюда, гэбэшник хренов. — Вот то-то, — столь же спокойно продолжал Данил, — пока ты, голубо лупил по мячику, Меня учили выходить из таких именно коллизий. Ты уверен, что у тебя за спиной нет моих? А на вокзале? Кое-кто из фантомасовских оглянулся, но сам предводитель и ухом не повел. Ты и в самом деле рассчитываешь этого красавца на поезд посадить? Данил кивнул в сторону Исаула. — На фуникулер! — огрызнулся фантомас. — Ох, какие ты слова выучил! «Ну, иди!» Данил чуть отступил, опустил руку с курткой, сделал левый широкий приглашающий жест «Иди!» «Там тебе будет самая короткая русская народная сказка». Зашел Иван-царевич в избушку к бабе-яге. Тут ему и звездец пришел. «Басалаевских ты красиво подставил. А ну, как тебя кто подставит?» Он не стремился чего-то добиться, просто хотел, чтобы в ситуации, когда нервы у всех напряжены до крайности, Фантомасу стало еще неуютнее. Увы, за темными очками разглядеть глаза Фантомаса не было никакой возможности. Но он тоже опустил руку, спиной вперед отступил на пару шагов к вокзалу. За ним Есаул, а один из парней прикрывал их, пригнувшись, и, разведя руки, словно изготовился поймать мяч. Данил стоял неподвижно. Направляясь они к эстакаде, в этом еще был бы какой-то смысл. Но вокзал, пусть даже с тремя выходами и длиннющим подземным переходом с десятком лестниц наверх, к шутам в данном случае тот же капкан. Что они задумали? И на что рассчитывают? Этим путем на другую сторону не попадешь. Сущий лабиринт рельсов и пагаузов. Он сделал обманное движение, уходя от кинувшегося на перехват верзилы, побежал следом. За спиной началась таки свалка с матерными выдохами и звучными ударами, но они с Клебановым прорвались. Боковой вход, уходящая вниз, широкая грязная лестница. Народу полно, кто на даче, кто с дач, сплошные брезентовые куртки, рюкзаки и обмотанные тряпками тяпки. Данил на кого-то налетел, кто-то, не успев увернуться, угодил ему по ребрам рукояткой тяпки и выругался вслед. Внизу они оказались в сущей каше, столкнулись два встречных потока. Репродуктор хрипел что-то неразборчивое, Данил на ходу натянул куртку, прикрывая кобуру, но все равно никто в толчее не успел заметить торчащую под мышкой рукоятку пистоля, тут хоть гранатомет волоки на плече. Стриженная ежиком башка фантомаса мелькнула впереди. Возвышаясь над легкими летними кепочками, Данил расталкивал окружающих вовсе уж хамски, налетая боками и локтями на разнообразнейшие твердые предметы, тяпки, ведра, рюкзаки. Хай и Гвалт стояли такое, что уши закладывало. Хорошо еще, что благодаря прежней выучке он продвигался в толпе довольно уверенно. Момент самый неудачный — Одна электричка только что подошла, другая отбывала. Те, кто ждал поездов дальнего следования, благоразумно оттащили чемоданы к стенам и сами убрались туда же. Широкий вход в подземный переход был прямо-таки закупорен, но Фантомас с Ясаулом упорно перли туда. Перед Данилом вдруг возник прикрывавший их жлоб, и Данил... ударил первым. Махновец скрючился, толпа поглотила его, толкая в разные стороны, кто-то завопил, парня задавили. Это махновец приземлился на полу, вытянувшись во всю длину. Справа вдруг что-то оглушительно хлопнуло, шарахнулись люди, взлетело серое облачко, кто-то заорал «Сдурел! Нашел место!» Там возникло замешательство. Данил бросил туда лишь мимолетный взгляд, пробиваясь вперед, и тут впереди в разозленной толпе возникло что-то вроде омутка. Движение застопорилось, спешившие на электричку яростно пихали друг друга, толкали рюкзаками, но образовавшийся затор никак не рассасывался. А потом все звуки... перекрыл отчаянный женский визг. Данил только теперь понял, что не видит затылка фантомаса. И рванулся вперед, как топор сквозь кашу, выставив перед собой сцепленные в замок ладони. Женщина визжала безостановочно. Там, где возник этот странный затор, люди стояли плотным кольцом, Кто-то пятился рюкзаком вперед, кто-то орал, тряся рукой, с которой падали красные капли. Даниил протолкался, хотел отшвырнуть локтем навалившегося на него сзади человека, но каким-то чутьем узнал Клебанова и чуть посторонился. Фантомас лежал лицом вниз, нелепо скрючившись. Его левая рука со сведенными судорогой пальцами касалась головы Ясаула, Чернявый, поджав ноги, валялся тут же, и его стекленеющие глаза неподвижно уставились на низкий потолок. На коричневой кожанке фантомаса виднелись слева две аккуратных дырочки. И Саулу тоже стреляли в спину, никаких сомнений. Как Данил не оглядывался, все вокруг были на одно лицо. Круговорот испуганных физиономий, толкотня, крики, оханья, недоуменная ругань.